если свербит в попе. Софья видела в окно, как подъехала машина, трое зашли в подъезд, а потом вышли с Иваном. Никаких наручников на нем не было, он просто сел в машину, и все. Придя на работу, она перво-наперво позвонила Игорю и уже через минуту знала, что убитый действительно не имел никакого отношения к бригаде, никогда в квартире не появлялся и никому из рабочих неизвестен. Но Колобов знал не только это, Оказывается, документов при трупе не нашли, и личность его до сих пор не установлена. Итак, тупик, и менты об этом знают. Теперь как пить дать, начнут выколачивать признание из Протасова, которое называется «чистосердечным». То есть надо взять и признаться в убийстве, чтобы сердце очистилось окончательно и, наконец, застучало, как пламенный мотор. Весь рабочий день она думала о том, что произошло, поэтому безбожно косячила во всем, чем пришлось заниматься. Даже Ирочка Соловьева заметила, с начальницей что-то не так. И с фальшивой тревогой в голосе поинтересовалась, хорошо ли та себя чувствует. Софья посмотрела на нее задумчивым взором и пошла к директору отпрашиваться. Ей казалось, дома она сможет собрать мысли в кучку и что-нибудь придумать. Что именно надо придумать, она не знала, но чувствовала, должна. Совершив привычный обряд раздевания и умывания, Софья налила в кастрюлю воду под макароны, достала из холодильника лангеты в упаковке и поставила на огонь сковороду. Сейчас она приготовит ужин и с аппетитом поест. А потом? Потом сядет и будет думать. О чем? О платке инициалах этих несчастных, будь они неладны. Или... Включит телевизор и ляжет на диван с книжкой. Она ведь обещала ни во что не влезать. Обещала, черт побери. Знать бы, зачем она взяла на себя это каянство. Их надо было хоть пальцы за спиной скрестить. Забыв про сковородку и закипающую воду, она отправилась в комнату и достала из стола оставленные Иваном вещи. Платок притягивал ее, как магнитом. Что же такое интересное в нем лежало? Софья разложила тряпочку на столе и впилась в нее глазами. Визуально то, что было завернуто, очень походило на небольшую плоскую коробочку, примерно 6 на 8 сантиметров. Слиток золота? А может, специальная пластина, которая нужна для производства фальшивых купюр? Странная должна получиться купюра. А если слиток, то сколько в нем может быть веса? Достаточно для того, чтобы из-за него убить человека? Она догнулась, рассматривая серую тряпочку. Нет, если бы в платок завернули что-то тяжелое, сгибы были бы гораздо четче. Значит, легкое. Что? Да черт его знает. Ну хорошо, попробуем зайти с двадцать пятой стороны. А если подумать в сторону инициалов, как она предлагала изначально? Что это даст? Да ничего. Возможно, они тут вообще ни при чем. Взяли первую попавшуюся тряпку и завернули в нее какую-то вещь. Ну а если все-таки инициалы имеют значение? Именно в них весь смысл. Вдруг это пароль? И тут о себе напомнила сковорода. Почуяв мерзкий химический запах, Софья рванула на кухню, выключила конфорки, открыла форточку и едва успела спасти несчастную от трагической гибели. Вода в кастрюле тоже почти выкипела. Ну и ладно. «Все равно есть совершенно не хочется». Софья задумчиво постояла над плитой, а потом достала телефон и позвонила Бенедикту Фомичу Закряжскому. Фомич никогда не откажет в помощи. Если уж он ничего не сможет сказать, тогда она откажется от своей затеи и будет старательно выполнять данное Ивану обещание. Бенедикта Фомича как только не называли – Бенедиктом, когда хотели выразить уважение к его авторитету и научным достижениям, Фомичом, когда собирались предложить выпить по маленькой после работы, Фомой за поистине библейскую недоверчивость ко всему, что выходило за рамки его представления о жизни, и, конечно, Бений за принадлежность к библейскому народу. Софья была знакома с Закряжским с рождения и не представляла, что его может не быть – Когда-то Бенедикт с мамой учились в одной школе, потом на одном факультете, вместе защитили диссертации и продолжали вращаться в одних и тех же кругах. У обоих были семьи, но они никогда не теряли связь и очень этим гордились. «В наше время верная дружба такая редкость!» – говорила мама и закатывала глаза. Впрочем, они при этом становились очень хитрыми. На звонок Закряжский откликнулся сразу и первым делом спросил, все ли в порядке с Аллой Николаевной. Софья уверила, что у мамы отличное здоровье и сразу приступила к делу. «Инициалы на платке?» – переспросил Бенедикт, выслушав. «Это интересно. Несколько странно, конечно, но если ты просишь, я посмотрю. Приезжай завтра вечером, это после шести». Ничего особенного он ей не сказал, но Софья вдруг вдохновилась. Чем черт не шутит? А вдруг? Весь следующий день она думала о предстоящей встрече и почти не вспоминала о Иване. Или просто боялась. В преподавательской, где она отыскала Закрежского, было многолюдно и шумно. Оказалось, профессора и доценты с аспирантами отмечают долгожданный уход на пенсию, надоевшего своим маразмом и давно страдающего деменцией академика – Сам виновник торжества при этом не присутствовал, что добавляло веселью искренности и демократизма. Софья быстро оценила ситуацию и поняла, что должна действовать решительно. Она ловко оттерла Бенедикта от дружеской компании и увела в кабинет. Сам потом спасибо скажет. Если не он, то Фаина Ростиславовна точно. Бенедикт немного посокрушался, что не успел произнести придуманный заранее, отрепетированный и весьма остроумный тост Но быстро отстыл и даже пробормотал что-то вроде «Грешно смеяться над больными людьми, и все там будем». Софья, дорогуша, простите сорванца, увлекся, ей-богу, увлекся. «У вас ко мне важное дело, я помню». Софья приложила руки к груди. «Важное, очень важное». Прокашлившись, И поправив галстук, Бенедикт Фомич достал из левого кармана очки и навел на предъявленную ему фотографию на манер лорнета. «Ну, прежде всего, инициалы женские», – завел он после вдумчивого разглядывания. «Тоже мне Америку открыл». «Это я и так поняла. Вряд ли мужики даже сто лет назад пользовались вышитыми платками». «А вот тут вы ошибаетесь, моя милая, еще как пользовались». Платок был важной частью туалета, а помеченный инициалами еще и признаком определенного статуса владельца. Но вот тут на фото четко виден край. Мужские платки такими кружевами не украшали, да и тип вензеля женский. Виньетки слишком фантазийные и затейливые. Цветочная тема. Сразу видно, что он принадлежал девице юной и романтичной, По крайней мере, таковой она была на момент, когда вышивала вензель. «Л» – имя, «Р» – фамилия. В русской традиции на первом месте всегда ставилось имя. «Ну да, у меня тоже куча знакомых с такими инициалами. Людмила Рюмина, Лилия Ромашина». «Может, и Рюмина, может, и Ромашина», задумчиво произнес Бенедикт Фомич, продолжая внимательно рассматривать изображение. «Я вижу...» Некоторые элементы фамильного герба. Иными словами, эта женщина не в крестьянской избе выросла. Она из дворян и похожа с немецкими корнями. Могу ошибаться, конечно, но в те времена к написанию родового имени относились серьезно. Он немного помолчал, словно сомневаясь. А потом сообщил, что Вензель кажется ему смутно знакомым. Возможно, он уже где-то встречался с подобным. Софья воспряла духом и принялась приставать с горячими мольбами о помощи. «Вы сможете выяснить?» – в сотый раз спрашивала она, прибавляя умоляющие жесты. «Если это возможно выяснить в принципе, то да. Нельзя исключать, что данный вензель – лишь следствие полета фантазии какой-нибудь Люси Ряшкиной из швейной мастерской. Все равно хочется верить в лучшее». «А почему это для вас так важно?» – спросил, удивлённый ее настойчивостью, Бенедикт Фомич. Софья приготовилась врать, но Закряжский одернул самого себя. «Впрочем, сие совершенно не моё дело, простите». Софья благодарно улыбнулась и на радостях благословила профессора на дальнейшее распитие спиртных напитков в компании единомышленников. Немного поколебавшись, Бенедикт скакнул к и умчался – Вечером, оставшись одна, Софья задала себе тот же вопрос. Действительно, почему это для нее важно? Зачем, зачем, не испугавшись обещанных протасовым бед, продолжает лезть в это дело? Ведь она не наивная искательница приключений на свою задницу, умная, взрослая женщина. Ей не гоже. А, собственно, можно ли утверждать, что она куда-то там лезет? Подумаешь, какое опасное предприятие выяснить, кому принадлежали инициалы на платке. Смешно говорить. Даже из простого любопытства вполне можно этим заняться. Абсолютно никакой опасности. А с другой стороны, стала бы она суетиться, если бы дело не касалось Ивана. Вот, блин, компот. Неужели всему виной распрекрасный Иван Сергеевич Протасов? Глупо. Наверняка где-то его ждет жена с малюткой-сыном. Не может быть, чтобы никакой жены не было. С такими мужиками подобных колитий не случается. И потом... Ей что, собственных проблем мало? Одного Кирилла достаточно, чтобы страдать от ожоги еще лет пять. В конце концов она решила, что ею движет пусть нездоровое, но обыкновенное любопытство. И все, никаких Иванов-Сергеевичей». Софья расстелила постель, надела пижаму и легла. Вот бы вы еще выяснить, что именно было завернуто в платок. Но как? Она покрутилась, выискивая удобную позу, и вдруг вспомнила, каким смешным показался ей Иван наряде Деда Мороза. Она даже прыснула в подушку и тут же словно увидела, как он шел к машине, когда за ним приехала полиция. Как он там, в камере? Спала Софья тревожно, видимо, мысли о томящемся в неволе соседе мешали. А утром, суша волосы после душа, вдруг хлопнула себя по лбу. Как она могла забыть о Маришке Шармановой? Она же химик, передовой химик всех времен и народов. Ну и пусть они уже два года в ссоре. Поссорились-то они из-за Кирилла. Сейчас он свободен, и Маришка вполне может снова побороться за обладание этим куском дер Фу. подарком человечеству. А вот, кстати, и повод для встречи. Возможно, бывшая подруга не в курсе, что ситуация изменилась, так надо ее обрадовать. Будем надеяться, что Кирилл все еще в зоне Маришкиного интереса. Софья критически осмотрела себя в зеркало и неожиданно подмигнула своему отражению. И что такого она делает? Ничего криминального. Ей просто интересно знать, из-за чего весь сырбор – «Разве это так уж опасно?» «Ничуть!» Вдохновившись вновь открывшимися перспективами, Софья быстренько собралась и выбежала из дома чуть ли не в припрыжку. Как же здорово она все придумала! Несмотря на то, что Маришка уже дважды побывала замужем, она всегда представлялась девичьей фамилией и, сложив губки бантиком, уточняла, что «шарманова» от слова «шарман». Иногда это срабатывало – Во всяком случае, Кирилл на этот шарман точно повелся. Ни его, ни Маришку не смущало, что Софья им обоим вроде не чужая. И вообще почти все время находится рядом и своими глазами наблюдает, как лучшая подружка активно окучивает ее мужа, который, в принципе, совсем не против. Тогда Софья среагировала жестко. Подружка была изгнана из их с Кириллом жизни, Но с тех пор много воды утекло, и, возможно, настало время возродить подобие былой дружбы. Так сказать, почистить карму и закрыть гештальт, зарыв топор уже бессмысленной войны. К предложению встретиться в кафе за чашкой чаю, Маришка отнеслась подозрительно и, мягко говоря, не сильно обрадовалась. Видно, крепка была обидушка. Пришлось Софье поднатужиться». Убедить Шарманова в своих добрых намерениях оказалось непросто, но та в конце концов сдалась и на встречу старых подруг согласилась. Софья стала мысленно готовиться к встрече, перебирая в голове варианты заходов к Маришке по поводу того, что ей от нее нужно. Тут позвонил Бенедикт Фомич с сообщением, что задачка оказалась не так сложна, как думалось вначале. «Удалось выяснить, чей это платок?» Не веря, что Бенедикт смог так скоро докопаться до истины, спросила она. «Лучше рассказать обо всем не по телефону, моя милая Софья. Уже бегу, дорогой Бенедикт Фомич». Софья покидала в сумку телефон, пудреницу и помаду, забежала к начальству предупредить, что ей срочно надо к зубному и помчалась к старику Закряжскому на свидание. «Это же надо, как все замечательно складывается. Вот что значит чисто сердечные намерения – Тотто Иван Сергеевич удивится. Бенедикт был спокоен и торжественен, всем своим видом являя величие академической науки. Софья чмокнула старика в щеку и, сходу сообщив, что у Аллы Николаевны все хорошо, приготовилась услышать нечто чрезвычайно интересное. Бенедикт начал замысловато. «Еще при знакомстве с данной вещью я сразу сказал», что вензель кажется мне смутно знакомым. Так вот, научное чутье не подвело. Разумеется, моя версия нуждается в дополнительных исследованиях с целью подтверждения права на абсолютную достоверность, но же сейчас я могу с уверенностью на 86 или даже 89% утверждать, что этот платок принадлежал женщине с королевскими амбициями. «Ну и кто она?» – нетерпеливо спросила Софья. Бенедикт, который не собирался лишать себя удовольствия поинтриговать, пропустил вопрос мимо ушей. А знаете ли вы, Софья Павловна, что эта женщина однажды зачеркнула инициалы императрицы, которые та нацарапала бриллиантом на стекле – это было на царской яхте Межень – и написала свои, тоже бриллиантом и, наверное, покрупнее. Вместо А.Р. нацарапала Л.Р. Она мнила себя выше несчастной Александры Фёдоровны. «Бенедикт Фомич, хватит меня мучить! Ну да, я из рабочего крестьянского сословия, плохо образована!» Бенедикт иронически изогнул бровь. «Вы же в музее работаете, заместителем директора по финансовой части. Но вы же дитя двух историков, у вас горячая гуманитарная кровь. Кровь у меня математическая и, смею вас заверить, довольно холодная!» Полна, прибедняться, дорогуша. Впрочем, вам это идет. Ну, ну, ладно. Как говорит мой внук, не будем тянуть кота за яйца, Софья Павловна. Софья Павна поперхнулась и закашлялась. Бенедикт с невозмутимым видом постучал ее по спине и объявил. Сие инициалы принадлежат Ларисе Рейснер, богине-комиссарше Валькирии Революции. Софья наморщила лоб. Рейснер. Вроде бы что-то слышала, но... Картин для их музея она не писала, это точно. Нет, картин не писала, — кивнул Бенедикт. Она писала стихи, но очень слабые. А впрочем, сегодня, как вчера, Озлобленно усталый я отдохнуть пришел В безлюдный Эрмитаж. И день благословил серебряный и талый, Покрывший пепельной неясностью порталы — как матовым стеклом анатолийских вас. Слышите? Озлобленно усталый. Это живо, это цепляет. Софья взглянула в хитро прищуренный подновисший бровью глаз. «Хватит меня дурачить, Бенедикт Фомич. Во всем четверостишье два нормальных слова. Безлюдный — Эрмитаж. Все остальное — Мишура». Не будь так строги к молодому дарованию. Ей всего двадцать на тот момент стукнуло. Это извиняет ее бездарность? Вы безапелляционны, как Зинаида. Софья поняла, что Бенедикт с ней играет и собирается, как всегда, выйти из словесного пинг-понга победителем. Ну уж нет, она не даст положить себя на лопатки. Если вы о Зинаиде Гиппиус, то в этом я с ней солидарна. Кстати, с ней был солидарен и Николай Гумилев, что не помешало ему совратить юную поэтессу, Представляете, для первого свидания он выбрал бордель на Гороховой. Там все и случилось. Негодяй какой! Что с него взять? Поэт обязан быть повесой. Он сделал Ларисе предложение, а вместе с ней Анне Энгельгард и еще троим. Он то и дело предлагал барышням руку и сердце. Так он вроде на Ахматовой был женат. Бенедикт беспечно махнул рукой. «Ну и что? Сегодня женат, завтра свободен». Софья сделала строгое лицо. «Странные у вас взгляды на брак, Бенедикт Фомич». Бенедикт втянул голову в плечи и повертел головой. «Не дай бог, Фаина Ростиславовна рядом и слышит». «Что вы такое говорите? У меня как раз вполне традиционные, даже закоснелые. Это же про него!» «Я поняла». Но настоящий Гумилев не в этом, поверьте. Перед расстрелом он сам копал себе могилу и стоял над ней с окровавленным лицом и улыбаясь. Бенедикт моргнул и спохватился. Мы, кажется, увлеклись поэзией. Нет, для меня это важно. Прежде всего, я жажду знать, как вы установили личность хозяйки платка. Заметьте, я не сказал, что уверен в своих выводах на 100%, только на 86%. Вы сказали на 89%. Три дополнительных процента я отнес к научной интуиции. А что это значит? Это означает, что меня осенило предчувствие своей правоты. В последний раз подобное ощущение позволило мне получить престижный грант от Национальной Академии Гуманитарных и Социальных Наук Соединенного Королевства. Ого! Восхитилась Софья и посмотрела на Закряжского с уважением. Бенедикт Фомич приосанился... и принял позу Наполеона на картине Жака Луи Давида. Выглядело это потешно, но, занятая другими мыслями, Софья даже не улыбнулась. «Мне надо узнать о Рейснер как можно больше. Не могу сказать, почему, но это очень важно. В таком случае вы должны посетить нас Свои на Ростиславовной на дому. Да-да, на дому». Рассказ будет длинным и, поверьте, захватывающим. Из поэтессы в комиссары Балтийского флота, а из жены посла в бойца на баррикадах. Она прожила долгую жизнь. Отнюдь. Умерла в тридцать от тифа. «Так что, придете? Софья с готовностью кивнула. Она готова была бежать сразу. Ее просто распирало от непонятного куража. совершенно не похожего на простое любопытство и уж тем более не свойственного такой уравновешенной особе, как Софья Бриль. Оказывается, дело вовсе не безнадежно. Если так пойдет, скоро она узнает, что было спрятано в тайнике. А это вам не фунт изюма, как любит говорить папа. Вот бы и Маришка не подвела».